Глава 10. Богдан уже чувствовал, что вот-вот скоро они доплывут до Сахалина. Отец плыл впереди, за ним Мая, а следом уже Богдан. Они сразу об этом договорились в целях безопасности. Правда, их сыну казалось, что в океане им ничего не угрожает. Он плыл и плыл, представляя, что очень скоро сможет снова обнять Роксану, как вдруг заметил, что отец показал знак рукой и замер. Он выглядел настороженным. Он выглядел настороженным. Жестом Монро показал, что плыть нужно в другую сторону. Через несколько минут они добрались до какой-то скалы и вынырнули на поверхность. Что-то случилось? спросил Богдан. Да, нам придется сделать небольшой крюк. А что не так? Там подводные лодки, которых в этом месте быть не должно. А чьи? удивился сын. Откуда же я знаю? «Я лишь слышал звук двигателя, ты разве нет?» «Ничего он не слышал, кроме мыслей в своей голове», — улыбнулась Майя. Она видела, какое у него было выражение лица. «Богдан, пожалуйста, отключи лишние эмоции на время. Мы все должны быть осторожны». «Пап, да они нас даже не заметят». «Да ну, а если заметят? Я бы не хотел. Это небезопасно. Люди давно пытаются поймать детей воды и иногда ловят». Наши способности им очень нужны. Я не хочу, чтобы кто-то из нас попал к ним и стал очередной лабораторной крысой для опытов». «А вот одна?» — спросил Богдан. «Я не уверен, но лучше не рисковать. И не весовывайся лишний раз. Плывите за мной и прислушивайтесь к каждому шороху. Всем понятно?» — велел отец. Мама и сын кивнули, соглашаясь с Монро, и они все вместе снова погрузились в воду. Теперь, прислушавшись, Богдан начал понимать, о чем говорил отец. Неподалеку от них действительно находились какие-то механизмы. Возможно, это действительно подводные лодки. Так странно. Они могут не бояться акул и даже китов, но должны опасаться именно людей, пусть и в металлических бочках. Их путь занял на двое суток дольше, чем планировалось. Они плыли, то и дело натыкаясь на другие подводные судна, Приходилось их обходить с разных сторон. Богдану до жути хотелось узнать, чьи это лодки, но отец строго-настрого запретил это делать. И вот, наконец-то показался родной берег. Далеко-далеко, но Богдан ощущал его кожей. Он знал, что скоро они будут дома. Его это очень радовало. Как же он удивился, когда встречать их вышла почти вся их большая семья. Позже он узнал, что так принято, что они тоже ощущали их прибытие, поэтому и вышли на берег. Все родственники поздравляли Богдана с тем, что он справился, прошел этот путь, что теперь он истинное дитя воды. И он понял, наконец-то, что это означало. Теперь он знал, что из океана можно попасть чуть ли не в любое море, если захотеть, что путешествовать можно даже по подземным течениям, если научиться их чувствовать. Все это так захватывало. Богдан радостно приветствовал родственников, когда вдруг заметил в толпе знакомое лицо. Это была Роксана. И она улыбалась. Какая же красивая у нее улыбка. Он подошел ближе и обнял ее. Как же давно он об этом мечтал. «Привет», — ласково сказала Санюта, прижимаясь к нему всем телом. «Привет». Дождалась. «Конечно. Ты там что, анаболиками питался?» — спросила она, глядя на то, какими широкими стали его плечи и сильными руки. «Я просто много-много плавал». «Ты мне все расскажешь?» «Конечно, обязательно расскажу. Только при одном условии». Еще и условия?» — удивилась Роксана. «Ну ладно, мне очень любопытно, поэтому я согласна на все. Тогда выходи за меня замуж». С улыбкой сказал Богдан, глядя на нее влюбленными глазами. «Что? Замуж? Это твоё условие? Ты серьезно? «Нет, это не условие. Просто выходи за меня. Я знаю, что еще рано, что мы только окончили школу, но я точно знаю, что безумно этого хочу». Санюша больше не могла скрывать улыбку. Конечно, она хотела того же самого. Они оба не знали, что им уже промыли мозги с обеих сторон. Родители говорили Богдану, что у них принято, чтобы дети воды женились девственными, а Роксане то же самое рассказывала бабушка. Считалось, что только в союзе, заключённом на небесах по особому ритуалу, рождаются дети, которые могут продолжать род. Правда, бабушка Ариша забыла упомянуть, что ритуал в основном необходим для того, чтобы рождённое в браке дитя стало ребенком воды, а не другим существом. «Тогда я согласна», — с улыбкой ответила Роксана. «Ура!» — закричал Богдан, подхватил ее на руки и начал кружить, словно маленькую. «Похоже, у нас скоро будет свадьба!» — весело сказала Майя, глядя на детей. «Похоже!» — согласился с женой Монро и поцеловал ее в щеку. «Надо бы получше познакомиться с будущей невесткой, пока еще есть такая возможность». Роксана стояла в огромной просторной комнате с белыми колоннами и хрустальными люстрами. В таком красивом и богатом помещении она раньше не бывала. Так красиво, что захватывала дух. И нет, это не зал для венчаний. В этой комнате хранились их семейные реликвии и подвенечные платья. Майя привела сюда невесту сына, чтобы та выбрала себе одно из них. Когда они дошли до места, где на манекенах красовались свадебные наряды, у Роксаны перехватило дыхание. «И я должна выбрать одно из них?» с улыбкой спросила девушка. «Да», — ответила Майя, вспоминая, как сама много лет назад терялась, не зная, какое выбрать. «Это старая традиция. Некоторым из этих платьев уже несколько веков, но они все равно выглядят как новые. Прямо магия какая-то». Платья действительно выглядели восхитительно. Расшитые жемчугами корсеты, пышные юбки, струящиеся ткани — все абсолютно разные но каждая уникально по-своему. «Действительно магия!» — с восторгом ответила Санюша. можно я надену все сразу?» — пошутила она. «Можно, но тогда ты будешь самой толстой и тяжёлой невестой на свете», — улыбнулась Майя. «Если мой сын захочет взять тебе на руки, то сломает себе спину. Давай побережем его, а?» «А в каком платье вы выходили замуж за манро? «Вот в этом» показала будущая свекровь на серебристое платье из парчи, расшитое таким же серебристым жемчугом. «Очень красивая!» — с улыбкой ответила Сана, как вдруг увидела его, то самое платье. Перед ней стояло чудо. Красивейшее платье цвета слоновой кости, из нежнейшего атласа, расшитое жемчугом нежного изумрудного оттенка. Увидев, как загорелись ее глаза, Майя подошла поближе. Да! Это и правда создано специально для тебя. Говорят, в нем уже 200 лет никто не выходил замуж. Я хочу его, можно?» Мечтательно спросила Санюта. «Конечно, мы затем и пришли. Пойдем, нужно его примерить. Я попрошу, чтобы нам принесли его в примерочную». Когда Роксана надела то платье, то ощутила себя совсем другой. В зеркале она видела не просто угловатую девушку 18 лет, а настоящую красавицу. Она уже представляла, как вплетёт волосы, цветы и несколько жемчужин такого же восхитительного оттенка. Скорее бы свадьба, чтобы надеть наконец-то это платье, и не только поэтому. Подумав о брачной ночи, Санюта немного засмущалась. На ее щеках выступил румянец, но Майя этого не заметила. Она уже развязывала ее корсет, чтобы помочь невестке освободиться от этого волшебства из пышных юбок. Богдан. «Я забираю свои слова обратно», — с улыбкой сказала бабушка Ариша, оставшись с внуком наедине. «Твоя невеста действительно маленькая ведьма». Я же говорил. «А как же Дитя Света?» «Она не только Дитя Света, но еще и Дитя Леса. Пока ты путешествовал, мы много чего узнали о ее способностях. Знаешь, иногда мне даже жаль, что она не сможет передать их своим детям». «А ты в этом уверена?» поинтересовался Богдан. «Ну, не на сто процентов, но за свой век я еще не помню, чтобы хоть раз сила света пересилила в крови силу воды, да и не рассказывали мне о таком». «Ты грустишь по этому поводу?» «Немного. Детей света осталось очень мало. Они разбросаны по всему миру и даже не представляют, насколько они уникальны в своем роде. Разбавляя свою кровь человеческой, Они постепенно становятся слабее. Боюсь, скоро их вообще не останется. Но ну, как скоро? Через несколько столетий точно. «Ты хочешь сказать, что им нужно создавать союзы с такими же, как они?» Удивился внук. «Ну, в идеале, да. Но, боюсь, это сложнее, чем кажется». «Бабушка, ты же не против нашего брака?» «Нет, конечно. Я же вижу, как вы оба друг друга любите». «Как можно противостоять таким чувствам? Просто хотела, чтобы ты знал. Я желаю вам большого счастья. Береги ее! В этом ты можешь не сомневаться». С нежностью сказал Богдан и улыбнулся бабуле. Спустя два дня Роксана и Богдан стояли на берегу Тихого океана в окружении многочисленных родственников. Дед Яков читал слова клятвы, объединяющих души и тело возлюбленных на земле и на небе. Дети воды не заключали союзы в церкви. Штампы, правда, в паспортах ставили, но уже после своей настоящей свадьбы. Санюша выглядела самой счастливой на свете. Но Богдан видел легкую грустинку в ее глазах и знал, с чем это связано. Несмотря на все то, что случилось, она хотела, чтобы и мама присутствовала сегодня на этой свадьбе, чтобы приняла ее такой, какая она есть, Но Маргарита за все эти дни даже ни разу не позвонила. Дочь ушла из дома, а мать не стала ее искать, словно так и было задумано. О своих названных родителях Богдан не переживал, ведь через пару недель после свадьбы они с Роксаной договорились слетать к ним и рассказать о радостных новостях. «Я обещаю любить тебя и беречь всю оставшуюся жизнь», с улыбкой сказал Богдан, глядя на свою невесту с любовью. «Я обещаю любить тебя и беречь всю оставшуюся жизнь», — повторила за ним Санюта, улыбаясь во весь рот. «Объявляю вас мужем и женой до конца времен на суше и водах океана», — сказал Яков с теплотой в голосе. «Целуйтесь уже». Богдан словно ждал только этих слов. Он прижал к себе Роксану и поцеловал ее, пожалуй, даже слишком страстно родственники оценили его порыв, подтвердив это радостными криками и дружелюбным смехом. Потом был праздник. В доме накрыли столы с обилием угощений, на втором этаже для молодоженов уже приготовили просторную комнату, где они проведут свою первую брачную ночь. Казалось, что они этого только и ждут. Томные взгляды жениха и невесты не ускользнули от гостей. Те ребята, что помоложе, только и подтрунивали над ними по этому поводу. «Ты сегодня такая красивая», — ласково сказал Богдан на ушко своей молоденькой жене. «Спасибо, ты тоже». «Нет, правда, жалко, что сейчас женщины уже не носят такие платья. Это какое-то волшебство. Жениться стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть свою любимую в таком платье, как это». «И даже не пришлось его покупать», — хихикнула Санюта. Правда, весь вечер она старалась быть особенно аккуратной, чтобы не оставить на платье ни единого пятнышка. Все-таки семейная реликвия как никак, но у нее все получилось. На улице уже начало смеркаться, когда они не выдержали и оставили гостей, а сами пошли в свою комнату. Внутри кто-то очень постарался, чтобы создать романтичную атмосферу. Повсюду свечи, лепестки рос на постели, ароматические палочки с запахом лаванды. Конечно, они оба уже примерно знали, как это будет, но от этого волнения не становилось меньше. Богдан помог Роксане снять это тяжелое атласное платье, расшитое изумрудным жемчугом. Без него она ощутила такую легкость, словно вместе с платьем упали на пол все ее переживания и печали. Все дни до свадьбы они вели себя, как обычные влюбленные подростки. Прятались по углам и целовались, обнимались и много разговаривали. Но самое сладкое, как и обещали, оставили на потом. И вот теперь настал тот момент, когда они могли забыть про обещание и насладиться друг другом. Спустя какое-то время они лежали в постели и смотрели друг на друга все такими же влюбленными глазами. «Ты себе это так представляла?» — спросил он. «Ну, примерно. Мне кажется, дальше будет лучше». «Было плохо?» — удивился Богдан. «Нет, что ты...» «Просто непривычно, но я с удовольствием к такому привыкну», — с улыбкой сказала Роксана и ткнула пальчиком в его упругую грудь. «Ты так изменился?» «А ты совсем нет, и это тоже здорово». «А пойдем поплаваем?» — вдруг предложила она. «Не замерзнешь, Уже сентябрь. Вода тут и так холодная». «Мне так захотелось, сама не знаю почему. Пойдем хоть чуточку», — упрашивала она. Ну, как я могу тебе отказать? Они оделись и тихонько выбрались из уже засыпающего дома, добежали до пляжа и на секунду замерли от красоты, которая открылась их взору. Луна казалась такой огромной, и океан такой величественный, словно готов проглотить луну или принять в свои объятия. Молодожены сбросили свои одежки и, взявшись за руки, вошли в воду. Роксана удивилась. Вода не казалась ей такой же холодной, как раньше. Напротив, она манила ее своим лунным мерцанием и прохладой. «Куда ты хочешь?» — спросил Богдан, вспоминая, как она называла его большой черепахой. «Хочу к драконам!» — восторженно ответила ему она. «Куда?» — усмехнулся он. «Скалы три брата. Вы должны были их проплывать, когда возвращались домой». «А почему драконы?» Твоя бабушка сказала так. Мол, некоторые считают, что драконы превратились в камни, и эти три брата — одни из них. Давай посмотрим. — Давай, только недолго. Не хочу, чтобы ты замерзла. Санюта улыбнулась, обняла его сзади за шею в ожидании чуда. Она любила так плавать с ним и раньше. Эта скорость ее завораживала. Через несколько минут они уже приплыли туда, куда она просила. — Ты чувствуешь? «Вода здесь теплее», — таинственно сказала она. «Ну да, ее греют драконы, я помню», — посмеялся Богдан, хотя он и сам ощущал, что вода в этом месте немного теплее. «Но я могу согреть тебя еще лучше». Раньше они не плавали голышом, Богдан просто не мог устоять. У одной из тех скал молодожёны занялись любовью, а потом поплыли обратно домой. Пробрались обратно в свою комнату и сладко заснули в объятиях друг друга. Той ночью Роксане приснился удивительный сон. Она видела такую яркую радугу, как никогда раньше. В том ярком свете она пыталась кого-то разглядеть, но так и не смогла. Проснувшись утром, она вдруг осознала, что беременна. Сама не понимала, как узнала, но была в этом уверена. «Так быстро?» Сначала она немного расстроилась, ведь все случилось так быстро, но потом поняла, что, видимо, так и было задумано. Богдану она сказала не сразу. Сначала хотела сама в этом убедиться, но, сделав несколько тестов, все же сообщила ему радостную новость. «Ого, как же так? Ты не рад?» — обиженно спросила она. «Рад просто все так быстро». Я думал, что в следующем году мы все таки поступим вместе куда-то учиться. Ладно, значит, наши планы сильно поменяются. К тому же у нашей семьи столько жемчуга, что учиться можно и заочно. А ты сама-то рада?» Поинтересовался он, глядя на ее растерянность. «Ну, первым делом я подумала о том же, но, знаешь, уже нет. Я хочу его или ее. Мне почему-то кажется, что будет девочка» и она будет самой красивой девочкой на свете, если не будет мальчиком», — пошутил Богдан и поцеловал жену. «Конечно, они оба были еще очень молоды, но ведь природу не обманешь. Или во всем виноваты драконы? Кто его знает?» Прошло 9 месяцев и три недели. Роксана ожидала появления ребенка со дня на день. Она уже знала, что будет рожать дома в специальном бассейне, наполненном водой из океана. Так было заведено в их семье, чтобы дитя воды сразу попадало в свою истинную среду. Некоторые родители вообще уплывали в океан, где потеплее, чтобы родить в открытых водах. Но ведь Сана не умела так хорошо и быстро плавать, как они. Сам Богдан родился в Атлантическом океане, как рассказывали его родители. Бабушка Ариша тоже рожала в бассейне в свое время. Она знала, как принимать роды и обещала во всем помочь жене правнука. Живот уже стал таким тяжелым, что порой Роксана с трудом вставала без помощи мужа, но она все равно любила гулять. Однажды молодые супруги решили прогуляться перед сном, чтобы подышать майским воздухом и насладиться первыми теплыми вечерами. Уже почти лето, но на Сахалине климат сильно отличался от крымского, более суровый, что ли. Но это не умаляло здешних красот и сладости вечернего воздуха. «Так уже хочется взять ее на ручки», — мечтательно сказала Оксана мужу и прижала руки к животу. «Ты же не делала УЗИ. все равно уверена, что это девочка?» «Да, абсолютно». «А если вдруг будет мальчик, не расстроишься?» «Нет, конечно, ведь я точно знаю, что будет девочка», — улыбнулась она. «Ой, и что-то мне подсказывает, что мое желание сбудется очень скоро». Слегка испуганно добавила Роксана, почувствовав, как у нее отошли воды. «Ты же принес то, о чем я тебя просила!» «Да, конечно, и даже уже вылил в бассейн». Санюта попросила мужа, чтобы накануне родов он сплавал к драконам и набрал в бутылку немного воды из того самого места. Он выполнил ее просьбу, хотя и считал, что это совсем не обязательно, ведь вся вода вокруг острова одинаковая. Но Роксана так не думала. Она уже много раз за последние месяцы видела тот сон с яркой радугой, но в последнее время все отчетливее замечала в ней милое личико своей будущей дочери. Ей казалось, что этот ребенок будет очень необычным. Прошло несколько мучительных часов, прежде чем молодая мамочка поняла, что время пришло. Тогда она спустилась в бассейн вместе с бабушкой Аришей и Богданом. Казалось, он боится больше, чем его жена, но старался держаться молодцом. Давай, милая, еще потушься, уже скоро! подбадривала ее бабуля. Другие родственники не мешали, хотя знали, что происходит. Они собрались в гостиной, чтобы поздравить молодых родителей, когда они будут готовы. Еще, милая, еще! уговаривала бабушка Ариша, видя, как головка малыша уже показалась. Еще! Роксана потужилась очень сильно в последний раз. И ребенок вышел из ее тела прямо в воду. Богдан подхватил ее, чтобы бабушка смогла перерезать пуповину, а потом отпустил немного поплавать. Казалось, это не новорожденная девочка, а маленькая довольная рыбка вырвавшаяся на свободу. Она так ловко плавала и ныряла, словно уже знала, что она дитя воды. Дай мне ее! попросила Санюта с радостной улыбкой. И как только Богдан вытащил ребенка из воды, Всю комнату озарила яркая радуга, переливающаяся разными огнями. Дитя света, дитя воды, дитя леса. Роксана была уверена, что радуга означает именно это. И увидела ее не только она, хотя и поняла это не сразу. Ариша испуганно глядела то на девочку, то на ее мать, а потом она так улыбнулась, словно увидела ангела собственными глазами. Она тоже поняла, что это значит, и сильно обрадовалась. Богдан передал дочку жене, и как только их тела соприкоснулись, радужные блики стали такими яркими, что чуть не ослепили их всех, а потом потухли. Точнее, ему показалось, что они погасли, но Санна и Ариша точно знали, что они просто перестали быть такими яркими и заметными для окружающих. «Здравствуй, доченька!» Со всепоглощающей нежностью и любовью сказала мамочка, обнимая малышку. «Здравствуй, моя маленькая ведьма». В тот момент Роксана ощущала себя самой счастливой на свете. И хотя она ничего не имела против детей воды, но все же безумно обрадовалась, когда узнала, что их доченька будет сильно отличаться от своих родных. Девочку назвали Ангелиной, ведь она действительно была похожа на маленького ангелочка. Родственники очень удивились тому, что в их семье появилось еще одно необычное дитя, но с радостью приняли его в свои ласковые объятия. Так в мир пришла еще одна маленькая ведьма, об истинных способностях которые еще никто не знал и даже не слыхивал. Вот и сказочки конец, а кто слушал — молодец. Всем большое спасибо за подписку, отзывы и звездочки.